Глава 3. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи — одна из самых талантливых и загадочных персон эпохи Возрождения. Да Винчи называют универсальным гением. Он достиг высот практически во всех сферах науки и искусства. Гениальный инженер, художник, скульптор, архитектор, модельер, изобретатель. механик, химик, филолог, анатом, певец и создатель удивительных по красоте и звучанию музыкальных инструментов, композитор. Им было написано множество прекрасных кантат. Леонардо в совершенстве владел игрой на лире. Многие современники вспоминали, что он божественно пел свои импровизации. Универсальность гения Леонардо оценили только тогда, когда обнаружились его неизвестные ранее труды, записные книжки и рукописи, около 7000 листов, многие из которых были проиллюстрированы. Необходимо отметить необычность рукописей Леонардо да Винчи. Да Винчи был левшой, писал справа налево в зеркальном отображении. Ранние его записи совершенно невозможно прочитать, но со временем зеркальное письмо Леонардо обрело определенную форму, характерный, правда, малоразборчивый почерк. Установив начертание отдельных букв, некоторые исследователи научились, наконец, читать его тексты, но до сих пор многие тайные гения остаются неразгаданными. Леонардо да Винчи родился в городке Винчи, или рядом с ним, к западу от Флоренции, 15 апреля 1452 года. Он был незаконно рождённым сыном 25-летнего флорентийского нотариуса Сера Пьеро и крестьянской девушки Катерины. Его отец Пьеро Антонио, дед и прадед были нотариусами. Вскоре отец Леонардо нашел себе более подходящую жену. девушку из знатного семейства, Альбьеру Амадори. Первые три года жизни Леонардо провел с матерью, а после женитьбы отец забрал мальчика к себе. Его родную мать, как было принято в то время, наградив хорошим преданным, выдали замуж за крестьянина Аккатабригу Ди Пьеро дель Вакка. Маленький Леонардо отличался красотой, неординарным умом и приятным нравом. Мальчик был баловнем и любимцем в доме своего отца, где он получил основательное начальное образование в чтении, письме и счете. Когда будущему художнику было 13 лет, его мачеха умерла при родах, и отец снова женился и вскоре опять стал вдовцом. За всю свою жизнь, а прожил он до 77 лет, Пьеро четыре раза женился и имел двенадцать детей. Попытки отца заинтересовать сына нотариальным делом не увенчались успехом. В то же время не исключено, что ремесло художника было выбрано по той причине, что незаконно рожденным детям не были доступны профессии юриста и врача. Уже в юношеском возрасте Леонардо начал демонстрировать незаурядный талант художника. Уникальные способности Леонардо поражали его учителей. Но, начав изучать какой-то предмет, он в скором времени бросал его. В своих жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих Вазари пишет о том, что как-то один знакомый крестьянин попросил отца Леонардо найти художника, который бы расписал круглый деревянный щит. Сэр Пьеро отдал щит Леонардо. который решил изобразить голову горгоны медузы А чтобы изображение чудовища производило на зрителей должное впечатление, использовал в качестве натуры ящерец, змей, кузнечиков, гусениц, нетопырей и прочих тварей. Цитата. «Из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвратительное и страшное». которая отравляла своим дыханием и воспламеняла воздух». Конец цитаты. Когда Леонардо показал законченную работу отцу, тот испугался. Сын сказал ему, цитата, «это произведение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается от произведений искусства». Конец цитаты. Сэр Пьеро не отдал работу Леонардо крестьянину. Тот получил другой щит, купленный у старевщика. Щит же «Медузы» отец Леонардо продал, выручив за него 100 дукатов. Возможно, в 1467 году семья Винчи уехала во Флоренцию, где отец Леонардо хотел найти более выгодную работу. Во Флоренции Леонардо был отдан в мастерскую Андреа Вероккио, которая уже давно была своего рода показательной. Туда шли художники Тосканы и соседних областей, чтобы меняться друг с другом практическим опытом, делиться собственными открытиями, знакомиться с результатами чужого мастерства, осваивать новые методы и приемы. Никто лучше Андреа не сумел бы стать центром такого живого художнического общения. Очень широкий по своим интересам, ювелир, резчик, живописец, музыкант, он внимательно следил за всякого рода открытиями, полезными для искусства. С молодых лет занимался науками, особенно геометрией. В мастерской, кроме Леонардо, обучались Перуджино, Лоренцо Ди Кредди, Аньоло Поло работал Баттичелли, часто бывали такие известные мастера, как Гирландайо и другие. Все они творчески росли вместе, в непрерывном общении, и учились друг у друга. Это было третьим элементом художественного воспитания Леонардо, помимо прямых указаний, которые он непрерывно получал от Вероккио. В мастерской Леонардо освоил гуманитарные науки, химию, черчение, металлургию. Активно подмастерье занимался скульптурой, рисованием, моделированием. Работая в мастерской Вероккио, по-видимому, в соавторстве с самим мастером, Леонардо приложил руку к созданию картины «Крещение Христа», которую писал сам Вероккио. Эта работа не датирована. хотя предположительно может относиться к первой половине 1470-х годов. Джорджо Вазари, один из первых биографов Леонардо, утверждает, что Леонардо написал фигуру левого из двух ангелов, повернутого в профиль. Недатированная картина «Благовещение» была приписана Леонардо только в XIX веке. Скорее всего, это тоже результат сотрудничества Леонардо и Вероккио. Учеба у Вероккио закончилась в 1476 году, Элеонардо Леонардо стал самостоятельным художником, открыв собственную мастерскую во Флоренции между 1476 и 1478 годами. К 1480 году Леонардо уже получал крупные заказы. После этого начался период жизни, который характерен увлечением художника образом Мадонны. Он создает картины «Мадонна Бенуа», «Мадонна с гвоздикой», «Мадонна Литта». Сохранился целый ряд незавершенных эскизов на эту же тематику. В отличие от мастеров XV века, Леонардо отказывался от повествовательности, использования деталей, которые отвлекают внимание зрителя. насыщенного изображениями фона. Картина воспринимается как простая, безыскусная сцена радостного материнства юной Марии. Леонардо много экспериментировал в поисках различных составов красок. Он одним из первых в Италии перешел от темперы к живописи маслом. «Мадонна с цветком» исполнена именно в этой, тогда еще редкой, технике. В 1473 году Леонардо вступил в гильдию Святого Луки, получив квалификацию мастера. Первая датированная работа, относящаяся к этому году, маленький набросок долины реки, видимый из ущелья. С одной стороны расположен замок, с другой — лесистый склон холма. Этот набросок, сделанный быстрыми штрихами пера, свидетельствует о постоянном интересе художника к атмосферным явлениям, о которых он позднее много писал в своих манускриптах. Пейзаж, изображенный с высокой точки зрения с видом на пойму реки, был обычным приемом для флорентийского искусства 1460-х годов, хотя он всегда служил лишь фоном картин. Рисунок серебряным карандашом античного воина в профиль демонстрирует полную зрелость Леонардо как рисовальщика. В нем искусно сочетаются слабые, вялые и напряженные, упругие линии и внимание к постепенно моделированным светом и тенью поверхностям, создающим живое, трепетное изображение. Портрет Женевры де Бенчи — ранняя работа Леонардо да Винчи. В этом портрете он еще не стремился проникнуть во внутренний мир модели, однако продемонстрировал прекрасное владение мягкой, почти монохромной светотеневой моделировкой. Сзади видны ветви можжевельника, по-итальянски «Дженевра», и подернутый влажной дымкой пейзаж. Портрет «Дженевра де Бенчи» и «Мадонна Беноа. которой предшествовала серия крошечных набросков Мадонны с младенцем, вероятно, являются последними картинами, законченными во Флоренции. Неоконченный святой и иероним, очень близкий по стилю к поклонению волхвов, также может быть датирован 1480 годом. В 1481 году монастырь Сан-Донато в Сан Скопето заказал Леонардо картину поклонения волхвов». Эта картина, вероятно, была сделана одновременно с первым из сохранившихся набросков военных механизмов. Уже в то время да Винчи славился своей склонностью внезапно бросать работу недоделанной. «Поклонение волхвов» недолго увлекало Леонардо, и он очень скоро бросил работу над этой картиной. Властвующее во Флоренции семейство Медичи не благоволило художнику, поэтому в 1482 году он устремился на поиски новых задач и новой жизни в Милан. Около 1482 года Леонардо поступил на службу к миланскому герцогу Лодовико Сфорца, Ильмора. Лодовико Сфорца считался самым ненавистным тираном в Италии. Но Леонардо решил, что Сфорца будет для него лучшим покровителем, чем Медичи, правившие во Флоренции и не взлюбившие его. Первоначально Герцог взял его в качестве устроителя придворных праздников, для которых Леонардо придумывал не только маски и костюмы, но и механические чудеса. Сам Леонардо рекомендовал себя при этом в первую очередь как военного инженера, зодчего, специалиста в области гидротехнических работ, и только потом как живописца и скульптора. Первый миланский период творчества Леонардо 1482-1499 годы оказался наиболее плодотворным. Мастер стал самым известным художником Италии, занимался архитектурой и скульптурой, обратился к фреске и алтарной картине. В 1482 году Леонардо работал над заказом Франческо Сфорца, самой большой конной статуей в мире, которая должна была стать памятником отцу герцога, Франческо Сфорца. Рост коня составлял 7,4 метра. Спустя десять лет Леонардо создал лишь глиняную модель. Саму статую так и не удалось завершить. Властитель принял решение пустить бронзу на изготовление пушек. К счастью, ни светские обязанности, ни мелкие живописные работы, ни инженерные и архитектурные дела не помешали Леонардо посвящать свои силы серьезным живописным работам. в которых, несомненно, созревал его стиль. Первой такой работой после флорентийского поклонения волхвов была «Мадонна в скалах» — алтарный образ для капеллы непорочного зачатия. В 1484-1485 годах около 50 тысяч жителей Милана умерло от чумы. Леонардо да Винчи, считавший причиной этого перенаселенность города и грязь, царившую на узких улочках, предложил герцогу построить новый город. По плану Леонардо город должен был состоять из 10 районов по 30 тысяч жителей. В каждом районе должна была быть своя канализация. Ширина самых узких улиц должна была равняться средней высоте лошади. Проект устройства города», как и многие другие технические идеи Леонардо, герцог отверг. В середине 1489 года Леонардо написал картину «Дама с горностаем», которая, возможно, является портретом фаворитки Лодовико Сфорца, Чичилии Галлерани. Контуры фигуры женщины со зверьком очерчены изгибами линий, которые повторяются во всей композиции. И это, в сочетании с приглушенными красками и нежным оттенком кожи, создает впечатление идеальной грации и красоты. В 1495 году, по просьбе Лодовико Сфорца, Леонардо начал создавать свою «Тайную вечерю», на стене трапезной доминиканского монастыря санта мария дель грации в Милане. Дата начала работы не является точной, поскольку, цитата, «архивы монастыря были уничтожены, и ничтожная часть документов, которыми мы располагаем, датируется 1497 годом, когда роспись была почти закончена». Конец цитаты. Картина подготовлялась долго и далась не сразу. Несколько раз менялся замысел. Весь 1496 год ушел на поиски композиции. Тайное вечеря» служило не раз сюжетом больших монументальных фресок у предшественников Леонардо. На эту тему писали Джотто, Кастанью, Герландайо. С картинами обоих флорентийских мастеров Леонардо, несомненно, был знаком. Но ни эти, ни вообще какая-либо из картин итальянских художников не дали ему никаких существенных опорных пунктов. Его картина была целиком нова и целиком принадлежала ему. В его творчестве она была вершиной, а в эволюции итальянской живописи — одним из самых важных этапов. Недаром после того, как была написана «Тайная вечеря», Слава Леонардо как художника прогремела по всей Италии. В Милане Леонардо начал делать записи, касающиеся совершенно разных областей знаний. В них Леонардо предстает перед нами как архитектор-проектировщик, создатель новаторских планов, которые никогда не были осуществлены, анатом, гидравлик, изобретатель механизмов, создатель декораций для придворных представлений, сочинитель загадок, ребусов и басен для развлечения двора, музыкант и теоретик живописи. Около 1490 года он сосредоточил внимание на двух дисциплинах — архитектуре и анатомии. Он сделал наброски нескольких вариантов проекта центрально-купольного храма — равноконечный крест, центральная часть которого перекрыта куполом. Тип архитектурного сооружения, который ранее рекомендовал Альберти по той причине, что он отражает один из античных типов храмов и имеет в своей основе наиболее совершенную форму — круг. Леонардо нарисовал план и перспективные виды всего сооружения, в которых намечены распределения масс, и конфигурация внутреннего пространства. Примерно в это же время он добыл череп и сделал поперечное сечение, впервые открыв пазухи черепа. Заметки вокруг рисунков свидетельствуют о том, что его в первую очередь интересовала природа и строение мозга. Безусловно, эти рисунки предназначались для чисто исследовательских целей. Однако они поражают своей красотой и сходством с набросками архитектурных проектов в том, что и на тех, и на других изображены перегородки, разделяющие части внутреннего пространства. Что касается самой тайной стороны в биографии Леонардо, его личной жизни, известно, что 22 июля 1490 года Леонардо поселил в своем доме юного Джакомо Капротти. Впоследствии он стал звать мальчика Салай, демон. Отношения с Салаем были самыми постоянными в жизни Леонардо да Винчи, не имевшего семьи. Ни жены, ни детей он не хотел. А после его смерти Салай унаследовал многие картины Леонардо. С мая по октябрь 1498 года По приказу правителя города Леонардо да Винчи и его помощники исполнили роспись в зале Дель Ассе, сала Дель или Сало Делли Торре, расположенном на первом этаже в угловой северо-восточной башне замка Сфорцеско, который был построен в 1450 году по велению герцога Франциско Сфорца. После изгнания Лодовико Сфорца из Милана французами в 1499 году Леонардо уехал в Венецию, посетив по дороге Мантую, где участвовал в строительстве оборонительных сооружений, а затем вернулся во Флоренцию. Сообщается, что он настолько был поглощен математикой, что и думать не хотел о живописи. В течение 12 лет Леонардо постоянно переезжал из города в город. Его возвращение в 1502 году во Флоренцию ознаменовалось поступлением на службу к герцогу Чезаре Борджиа. К этому году ориентировочно принято относить написание, пожалуй, самой известной его картины — «Мона Лиза», «Джаконда». Этот портрет является дальнейшей разработкой типа появившегося у Леонардо ранее. Модель изображена по пояс в легком повороте. Лицо обращено к зрителю, сложенные руки ограничивают композицию снизу. Джоконда прежде всего известна как загадочная, даже роковая женщина. Однако эта интерпретация появилась лишь в XIX веке. Скорее всего, что для Леонарда эта картина была наиболее сложным и удачным упражнением в использовании сфумато, а фон картины — результат его исследований в области геологии. Вне зависимости от того, был ли сюжет светским или религиозным, подобный пейзаж часто встречается в творчестве Леонардо. «Мона Лиза» создавалась в то время, когда Леонардо был до такой степени поглощен изучением строения женского организма, анатомией и проблемами, связанными с деторождением, что разделить его художественные и научные интересы практически невозможно. В эти годы он зарисовал человеческий эмбрион в матке и создал последнюю из нескольких версий картины «Леда и лебедь». на сюжет античного мифа о рождении Кастера и Поллукса от соединения смертной девушки Леды и Зевса, принявшего образ лебедя. Леонардо занимался сравнительной анатомией и интересовался аналогиями между всеми органическими формами. Важнейший из общественных заказов Леонардо был связан с войной. В 1503 году, возможно, по настоянию Никколо Макиавелли, он получил заказ на фреску с изображением битвы при Ангиари для зала Большого совета в палаццо делла Синьория во Флоренции. В добавление к этой фреске должна была быть изображена битва при Кашине», заказ на которую получил Микеланджело. Оба сюжета героические победы Флоренции. Этот заказ позволил двум художникам продолжить напряженное соперничество, начавшееся в 1501 году. Ни одна из фресок не была закончена, поскольку оба художника вскоре уехали из Флоренции. Леонардо снова в Милан, а Микеланджело — в Рим. Подготовительные картоны не сохранились. В центре композиции Леонардо известные по его наброскам и копиям с очевидно законченные к тому времени центральной части. Был расположен эпизод с битвой за знамя, где всадники яростно бьются на мечах, а под ногами их лошадей лежат упавшие воины. Судя по другим наброскам, композиция должна была состоять из трех частей с битвой за знамя в центре. Из всех наук Леонардо... Более всего интересовали анатомия и военное дело. Почти для всех своих покровителей он создавал проекты оборонительных сооружений, которые им были крайне необходимы, поскольку в конце 15 века усовершенствование пушек привело к тому, что вертикальные стены старого образца устарели. Для защиты от пушек требовались стены с наклоном, земляные валы, и разнообразные приспособления, при помощи которых можно было вести успешный оборонительный перекрестный обстрел. Леонардо создал множество проектов, в том числе новаторский проект крепости с низкими, расположенными концентрическими кругами, тоннелями с амбразурами. Как и почти все его проекты в этой области, он не был осуществлен. Все эти годы он продолжал заполнять свои тетради разнообразными идеями на столь различные сюжеты, как теория и практика живописи, анатомия, математика и полет птиц. На протяжении 1506-1512 годов да Винчи снова жил и работал в Милане. Маэстро занимался изучением строения человеческого глаза, работал над памятником джан Джакомо Тривульцу и собственным автопортретом. В 1508-1510 годах была создана картина «Мадонна с младенцем и святой Анной». В 1513 году он переехал в Рим, где его творчество стали покровительствовать Медичи. Но в 1513 году, как и в 1499 году, Его покровители были изгнаны из Милана. Деятельность Леонардо в первое десятилетие XVI века была столь же разнообразной, как и в другие периоды его жизни. Несмотря на увлечение математикой, он продолжал заниматься живописью. Король Франциск I, сменивший на престоле Людовика XII, мечтал, чтобы во Франции тоже зацвели искусство. Франциск восхищался произведениями итальянского возрождения, особенно «Тайные вечерей» Леонардо. Он стал последним покровителем Леонардо да Винчи. По преданию, монарх приглашал ко двору и Микеланджело, и Рафаэля, но получил отказ. Престарелый же Леонардо в 1516 году принял приглашение и с несколькими любимыми учениками отправился в свое последнее путешествие во Францию. Резиденция Франциска I находилась в королевском замке Амбуаз к юго-западу от Парижа. Там Леонардо получил в подарок усадьбу Кло-Люсе, соединённую с замком короля подземным ходом. Король часто навещал мастера, чтобы поговорить об искусстве. Юный монарх называл 64-летнего гения Монпер, отец, и окружил его высочайшим почетом. Во Франции Леонардо почти не рисовал, у мастера онемела правая рука, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Третий год жизни в Амбуазе 68-летний Леонардо провел в постели. Леонардо оставил после себя огромное количество чертежей, рисунков и дневниковых записей. Весь архив он завещал любимому ученику Франческо Мельци. Мельци всю жизнь готовил документы к публикации, но ранняя смерть помешала его планам. Архив гения распался на части, и смысл записей оказался утраченным. Только в начале 19 века По инициативе нескольких европейских монархов была сделана попытка восстановить и объединить разрозненные записи. Именно тогда началось серьезное исследование научного наследия Леонардо. Ученые обнаружили, что гений Ренессанса намного опередил свое время во всех областях знаний. Многие его изобретения широко используются в современной жизни, а некоторые из них... до сих пор не испытаны. Сохранилось около семи тысяч страниц, исписанных рукой Леонардо. При этом считается, что треть его архива утрачена.